380. -е. Матерь огни йоги В делании не утомимся, и силы найдем в думании о владыке. Подвиг тем труден, что постоянен и вне зависимости от состояния сознания. Только при напряжении внутренней настороженности и дозора и при понимании, что иного выхода нет, можно удержаться на высоте. Иначе тьма стянет вниз в объятия свои. Ее цель — угасить огонь сердца, а его растоптать, чтобы не могло оно быть вместилищем света. Одному не дойти. И потому луч над идущими к владыке и ритм каждодневных посылок. Пока око устремлено к великому сердцу, тьма не страшна, и бессилен дракон повседневности перегрыз серебную нить связи. Но око, смотрящее на владыку, Пусть взор от него не отрывает, чтобы не оторваться от фокуса света. В свете приходится себя утверждать каждодневно, быть тьма велика, и на страже, чтобы найти хотя бы малейшую трещину духа, чтобы проникнуть в нее. Свой доспех осмотреть, не забыть, следует каждое утро. Можно совместить это с процессом одевания, заканчивая его всякий раз осмотром одеяния духа. Борьба неустан, борьба напряжённа, требует неусыпного бодрствования духа. Путь к владыке нелёгок, но надо дойти.